«Сколько ему нынче получается годков?» Екатерина Сергеевна прищурилась, припоминая. «Лет семнадцать, а то и восемнадцать». «Он живет с матерью?» «Да, кажется, с ней, с Мэри. Ну, где же ему еще жить?» «Скажите, внезапная бредовая идея пришла мне в голову. Я даже сперва не хотела ею делиться». «А мог он, этот юноша...» «Вдруг начать мстить вам и вашим подругам за какие-то обиды, подлинные или мнимые?» «Могли?» — переспросила она, усмехнувшись. «Если у него не все в порядке с головой, то мог. Наверное, мог. Хотя, видит Бог, никаких обид не было. Какие обиды у восьмилетнего мальчика?» «Мэри, что-то о нем сейчас о взрослом рассказывала?» как он живет, как учится, есть ли у него друзья, девушка. Нет, покачала головой Катя. Не рассказывала абсолютно ничего. Да ведь мы с ней, с Машкой практически не виделись, даже по телефону редко разговаривали. А тогда, на вечеринке, когда погибла Настя. Нет, может, Машка и собиралась что-то нам рассказать, да не успела. Но она, Машка, вообще была очень скрытная, то есть... «Что это я говорю?» — спохватилась она. Маша просто очень скрытная. Дай ей Бог здоровья, и сынок получается замкнутый в нее. «Ладно. Вы говорите, как его звали? Борис?» «Да, Борис. Бориска, Борька. Фамилия?» «Маркелов, как и у нее, у Маши. А отчество?» Катя грустно улыбнулась. В свидетельстве о рождении у него в графе Отец прочерк, я сама видела. Хорошо бы нам этого, Бориску, найти, вслух подумал я. Ищите, жестко молвила Катя. Я понял, что увлекся дело Екатерину Сергеевну соучастницей своего расследования. Она почувствовала это и сразу отстранилась, дала понять, что детектив это я, а она мне платит за мою работу, я сказал. Да, конечно, извините, это мое дело. Сделайте вам еще кофейку, примиряюще?» – промолвила клиентка. «Да, неплохо бы. Не откажусь». Катюша легко встала и принялась закладывать в кофеварку кофе, заливать воду. Вдруг она резко обернулась, глаза у нее были расширены. «А помните, я вам рассказывала про одного парня с аэродрома, ну, про Никитку, который к нам ко всем по очереди приставал». Он ведь настоящий шизо, явный маньяк. Может, это он нам всем мстит? Ну, для маньяка это слишком сложно, протянул я скептически, главным образом, чтобы успокоить излишне взволнованную клиентку. Вообще-то мысли о маньяке приходило и мне в голову, но вслух я продолжал сомневаться. Он же не домогался. Теперь в Теперь в сексуальном смысле не Вали, не вас, не Насти. Просто покушался на убийство или убивал. Нет, для маньяка это слишком сложно. Слишком уж разные орудия преступления. Яд, пистолет, испорченные тормоза. Для этого надо чересчур много думать. А маньяки обычно прямолинейные люди. И для них важен непосредственный контакт с жертвой. Понимаете? Заманил, схватил, затащил, надругался. Ну и все такое. — Нет, в нашем случае это вряд ли маньяк. — А что, если это вылечившийся маньяк? — шепотом спросила Катя. Мысли о серийном убийце, кажется, крепко засела ей в голову. — Но если он вылечился, значит, уже не маньяк, — усмехнулся я. — Вы знаете правила проведения мозговых штурмов? — вдруг спросила Катя, ставя передо мной очередную чашку кофе. В общих чертах, — сказал я туманно. Так вот, правило первое. Нельзя критиковать идею, когда она только выдвигается. Время для критики будет потом. Вы это правило только что нарушили. Виноват, — со смехом сказал я, — больше не буду. Принимаю маньяка всерьез. Как вы говорите, его звали? Никита, а дальше... Екатерина Сергеевна опять села против меня и задумалась. Какая-то простая фамилия, очень простая. Петров, Сергеев, Васильев. «Ну и что вы предлагаете?» – усмехнулся я. «Проверять всех Петровых, Сергеев, Васильевых в Москве?» «Зачем всех?» – парировала она. «Только тех, кто на учете в психдиспансере».